Валерия Иванова. По праву моя. Глава 1. Юля. Наконец-то ты пришла, прошептала Саша, моя начальница. Ещё одно опоздание, Вернадская, и вылетишь отсюда как пробка. Прости, я больше не опоздаю, пробормотал я. Когда я собирался уже выходить из дома, мама закатила мне истерику. Мне пришлось успокаивать её. Сегодня работаешь одна. Лик не вышла. Хорошо, ответила, радуюсь, что сегодня будет оплата по двойному тарифу. Может, туда сцу купить домой продуктов, если останутся деньги после приобретения лекарств. Хотя вряд ли нужно копить на оплату жилья. Сегодня аншлаг был. Скоро все разойдутся, начнёшь убирать, вновь скомандовала Саша. Я лишь кивнула в ответ. Женщина фыркнула и вышла из подсобки. Я опустилась на покосившийся стул. тяжело выдохнула. Мне недавно исполнилось 18, но чувствую я себя старухой. Достала старенький плеер, засунула наушники в уши и включила музыку. Она тут же захватила меня. Я прикрыла глаза и мысленно начала танцевать. Мне нельзя потерять эту работу, потому что тогда мы с мамой останемся без средств к существованию. Мы сейчас живём практически за чертой бедности. А если я потеряю работу, то перешагнём через неё. В голове снова столько тревожных мыслей. Воспоминания о то той деле возвращают меня на 5 лет назад, когда всё было хорошо, когда папа был жив, мама счастлива, а я танцевала. Сердце заныло от невосполнимой утраты. Наш мир рухнул, когда на пороге появились полицейские и сообщили, что отца застрелили. Убийцу так и не нашли. Мы с мамой были убиты горем. А потом У нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Сначала у нее была депрессия, она почти полгода не вставала с кровати, а потом ей поставили дисплазию тузобедренного сустава и сделали операцию неудачно. То ли сустав был бракованный, то ли врачебная ошибка, но он постоянно выпадает с места соединения, любое резкое движение, и мать корчится от боли. Естественно, вторую операцию никто не собирается проводить, только платно. А потом начал разрушаться второй сустав. И снова операция. И опять та же ситуация. Мама не могла работать и нормально двигаться. За долги у нас отобрали квартиру. Причем никакие уговоры и мольбы не действовали. Всем плевать на чужие проблемы. Мне пришлось бросить школу и начать работать. Сначала я подрабатывала на рынке у знакомой, разносила листовки, мыла машины, бралась за любую работу. Но проблема в том, что на тот момент я была несовершеннолетней, и никто не хотел связываться. Мы скитались по знакомам, а вскоре посчастливилось снять комнату в общаге. Недавно мне повезло попасть на работу в закрытый клуб. Им срочно нужна была уборщица, а мне деньги. Работа адская, но за неё хорошо платят. Матери нужны обезболивающие. Без них она не может, а государство не помогает. Дали ей инвалидность третьей группы, И пенсию в размере 5823 рубля. И на этом всё. Денег катастрофически не хватает. Иногда в особо тёмные моменты мне хочется лечь и не проснуться. Я так устала. Какая-то адская усталость и постоянное чувство обречённости. Понимаю, что нужно верить в лучшее, но кажется, моя вера сдохла. Видимо, я заснула, потому что проснулась от того, что кто-то трёт меня за плечо. Резко распахнула глаза. «Хватит спать!» — прорычала Александра. «Боже, эта женщина бывает довольной!» «Все уже давно разошлись. Я тоже ухожу. Вымоешь все, смотри, не халтурь. Увижу хоть пятнышко, не заплачу. Здесь только ты и Егор. Как закончишь, найдешь его. Он все закроет». «Хорошо», — кивнула я. Саша, не прощаясь, развернулась и напоследок хлопнула дверью. Я потянулась, разминая затекшие мышцы. Пора приступать к работе. Я собрала свои длинные рыжие волосы в пучок на макушке, быстренько сняла с себя видавшее виды лёгкое платье и надела легинсы и футболку. На ноги кеды, а на руки резиновые перчатки. Взяла корзину с моющими средствами и вышла в зал. Клуб, где я работаю, называется Колумбия. Не знаю, почему такое название. Знаю, что это очень элитное место, и просто так сюда не пускают. Я считаю огромной удачей, что меня сюда взяли. Повезло. Одна знакомая здесь работала, но узнала, что беременна, уволилась и посоветовала меня на своё место. Первым делом я притащила мусорный бак и стала собирать мусор. Спустя 2 часа я просто не чувствовала спину. Всё тело ломило от боли, а пот градом катился по телу, а я не убрала и половины. Там ужасно здесь всё в стёклах, пока натрёшь их, можно рыхнуться. А ещё клетка, свисающая с потолка. Опять, наверное, вся в крови. Как я поняла по обрывкам фраз, здесь проводятся подпольные бои. И дерутся не на ринге, а в этой клетке, словно животные. Сейчас я её вымою, её поднимут вверх. Как я и думала, вся клетка была заляпана кровью. Меня начало мучить от вида этого месива, но нужно всё убрать. Чем раньше я с этим закончу, тем быстрее пойду в душ и домой. Я опустилась на колени, и стала драить пол. Под утро клуб блестел чистотой. Я мысленно похвалила себя за проделанную работу, сходила в душ и попрощалась с Егором. Я дошла почти до остановки, когда поняла, что забыла в раздевалке кошелек, выруглась сквозь зубы и потопала обратно. Все было закрыто, и Егора нигде не было видно. Наверное, спать пошел. Я обняла себя руками и обошла клуб с другой стороны, где был вход для персонала. Дернула ручку, и она поддалась. «Удача на моей стороне!» Я зашла внутрь и сразу пошла в раздевалку. На столике нашла свой кошелек. Снова поругала себя за то, что такая невнимательная. Я уже собиралась на выход, когда увидела, что дверь в кабинет открыта. Сама не могу объяснить себе, зачем пошла туда. Такое чувство, что кто-то тащил меня туда невидимыми силками. Я зашла в кабинет и остановилась на пороге. Здесь никого не было. На столе были разбросаны какие-то лекарства. Я подошла ближе, и сердце забилось где-то в районе горла, а по телу пронёсся такой адреналин. Здесь были наркотики, таблетки и ампулы. Я знала, что в клубе много чего нелегального происходит, это не моё дело. Моё дело драить пол. Но сейчас, глядя на ампулы и таблетки с обезболивающими, в моей голове только одна мысль: бери Я прикусила губу до боли, чтобы хоть немного привести себя в чувство. И здесь же столько препаратов, они же даже не заметят пропажи. А я смогла бы наконец-то купить нормальные продукты домой. Не брать самые дешёвые консервы и кости, предназначающиеся для собак и кошек, из которых я варю суп. Словно во сне я подошла к столу, нервно сглотнула, но решение уже было принято. Первый раз в жизни я собиралась что-то украсть. Дресущейся рукой я взяла пачку таблеток, а другой несколько ампул. На лбу выступил испарина, а воздух с шумом покидал мои лёгкие. Нет, нет, нет, я не могу. Я не сделаю этого. Уже собиралась бросить всё на стол, когда услышала чьи-то крики, а затем несколько выстрелов. Я так сильно испугалась, что вскрикнула, отшатнулась от стола и разбила настольную лампу. Здесь творилось что-то жуткое, настолько ужасное, что все волоски на моём теле встали дыбом. Во всём клубе повисла зловещая тишина. За один удар сердца я поняла, что влипла. Всё ещё сжимая в руках обезболивающее, я побежала к выходу, но тут же была остановлена. Кто-то схватил меня за волосы и с силой дёрнул, потащил за собой. Из глаз брызнули слёзы, ещё немного, и он снимет с меня скальп. Я не пыталась вырваться, потому что бесполезно. Меня завели в главный зал, и я увидела дюжину мужчины. Боже мой. Это труп. Тело человека с дыркой в голове. Меня затошнило. Если бы я не пребывала в таком диком ужасе, то закричала бы от этой картины. Я никогда не видела мертвецов. Мужчина толкнул меня, и я упала на колени, разбивая их в кровь. Меня всю трясло. Я дышала через раз, опустила глаза в пол, чтобы не видеть их лица, не прочитать на них свой приговор. Моя жизнь не может вот так закончиться. А как же мама? Она не сможет без меня. Эта сука была в кабинете, обворовывала нас, прорычал чей-то голос, а в следующую секунду оба моих запястья вывернули. Я едва не закричала от боли. Разжала кулаки. И всё моё добро попало на пл. Конченная наркоманка, с отвращением произнёс второй голос. Я вздрогнула. Босс, надо её кончать. Она всё видела. Я ничего не видела, мысленно закричала я. Услышала шаги, и в поле моего зрения показались чьи-то ноги. На меня посмотри, последовал тихий приказ. Голос был такой властный, что я сразу же подчинилась. Подняла голову, но на лицо не смотрела. Страшно. Я смотрела мужчине в вот эту область шеи, на которой была татуировка. Ты кто такая? Я, я просто уборщица, прошептала я. Не повезло тебе. Просто уборщица. Мои глаза расширились от ужаса, когда увидела, как мужчина достал из-за пояса пистолет и приставил дуло к моему лбу. Из уголка глаза скатилась слеза, а тело сотрясало от беззвучных рыданий. Я знала, что умолять их бесполезно. «Меня не пощадят!» Это конец. Перед глазами всплыло лицо матери. «Надеюсь, с ней будет все хорошо. Как же она без папы?» И меня теперь. В памяти яркими вспышками начали появляться строки из молитвы. И я начала говорить их вслух. «Да поможет мне?» Господи